Ливинс, надеясь разбогатеть, перебрался в Англию, где и разорился. Тогда он перебрался в Антверпен, где разорился вторично. А Рембрандт перебрался в Амстердам через год после того, как нидерландские рыболовы выловили рекордные 13 миллионов галлонов сельди, 80% которых пошло на экспорт. Он поселился в доме своего художественного агента на Бреэстрад – в том самом году, когда голландцы основали поселение на реке Делавер. После «Доктора Тюлпа» 1632 Рембрандт стал зарабатывать больше денег, чем когда-либо мечтал. Больше, чем ему, как он ошибочно полагал, удастся потратить. Среди 50 полотен, датированных Рембрандтом к концу 1633 года, имеется и прочувствованный портрет его матери – ставший собственностью короля Карла I английского и написанный вовсе не р е м б р а н т о м В 1633 году он отпраздновал обручение с Саскией, сделав серебряным карандашом ее портрет, а когда в 1634 году был оккупирован остров к ю р а с а о они поженились. Саския выглядит милой и простоватой, имеющей склонность к полноте, общей у Голланды к той поры, пивших и евших, как уверяют, с не меньшей охотой, чем мужчины. Они отпраздновали медовый месяц, наняв поверенного для сбора долгов, недополученных Саскией. На следующий год голландцы вторглись в Бразилию, дабы учредить там прибыльное сахарное дело, а также высадились на Формозе, Виргинских островах и Мартинике. Они разделывали китов на Шпицбергене, пока англичане строили поселение в Коннектикуте, А у Рембрандтов родился и умер первый ребенок, и в том же году Рембрандт написал автопортрет с а с к и й который показывает его восторженно купающимся в успехе с вульгарным х в а с т о в с т в о м не делающим чести им обоим. Саския сидит у него на коленях, словно кабацкая шлюха. Рембрандт с безразличием собственника обнимает ее рукой за талию, а другой держит на отлет бокал, провозглашая тост в собственную честь – и, похоже, гордится, будто павлин теми яствами, которыми уставлен стол. В последние годы его жизни, пишет голландский биограф, никогда с ним не встречавшийся, Рембрандт радовался, если ему выпадало в течение дня съесть кусок хлеба с сыром или с селедкой. Это один из двух автопортретов Рембрандта, на которых он улыбается во весь рот. На другом, сделанном в 60 лет, художник походит на человека, далеко перевалившего за 80, и выглядит со своей обращенной временем в руины улыбкой совершенно безумным. Вот этот автопортрет безупречен. К той п а р е они с женой уже перебрались из дома Эйленбюрха в снятое ими жилище, и Рембрандт беспечно транжирил время в аукционных залах и художественных галереях. пока в городе Кембридже, штат Массачусетс, закладывались основы Гарвардского университета, имевшего целью подготовку пуританских священнослужителей и выросшего в процветающую школу финансов и бизнеса, что и составляет его теперешнюю славу. В год основания Гарварда Рембрандт закончил первое из трех последних полотен, живописующих страсти Господней и предназначавшихся для принца Фридриха Генриха, что не помешало голландцам укорениться на Цейлоне за год до того, как они вышибли португальцев с Золотого берега в Африке, между тем, как у них на родине потерпело крах торговли тюльпанами, что привело к ужасающим общенациональным бедствиям. Луковицы этих легко вступающих в мутации евразийских растений семейства л и л е й н ы х упали в цене до того, что стоили теперь не больше, чем их собственный вес в золоте. Куча людей, разорившись, покончила с собой. Голландцы оккупировали в Индийском океане остров Маврикий и, обзаведясь дубинками, начали с увлечением забивать до смерти птицу Дадо. В 1 6 3 9 они сменили португальцев в Японии, переставшие с тех пор допускать к себе любых других европейцев. Хотя в конце июля супружеская ч и т а породила дочь, получившую при крещении имя к а р н е л и я и через две недели скончавшуюся Рембрандт с с с к и в том же году возбудили дело о клевете против ее родственников, которые громко клеветали на Саскию, что она будто бы погрязла в мотовстве. Они купили дом на Брестрат. А год спустя, в 1 6 4 0 в июле, родилась еще одна дочь, которую в августе уже похоронили.